Подобный запас энергии мы делаем каждый день, заводя свои часы. Явная энергия, заводящая руки, превратится в потенциальную энергию часовой пружины, которая затем из-под в течение суток принимает форму явной в движении стрелок. Нечто подобное же производит человек, делающий запас на старость или на черный день. Он превращает избыток явной энергии механической или умственной, в потенциальную, с тем, чтобы воспользоваться ею, расходовать ее, когда истощится его явная энергия. Куда бы мы ни взглянули, везде в природе мы встречаем те же явления превращения движения в напряжение и наоборот. Имея постоянно в виду это превращение, мы вскоре убеждаемся, что энергии вообще не возникает, не исчезает, что она вечна. Другими словами, мы убеждаемся, что все количество работы, которое в каждый момент совершается и может быть совершено во Вселенной силами природы, не пребывает и не убывает, а пребывает одно и то же. Это самое широкое физическое обобщение, получившее название закона сохранения силы, Или правильнее сохранение энергии представляет едва ли не величайшее научное приобретение XIX века. Нередко представляется случай, где, по-видимому, этот закон не оправдывается. Кажется, что энергия уничтожается, движение не превращается в напряжение, а исчезает бесследно. Именно такой случай мы имеем в наших шарах. Я их разъединяю и затем отпускаю руку. Они ударяются, и в этом ударе, по-видимому, расходуется вся энергия, сообщенная им моей рукой. Нет в них более движения. Нет и возможности движения, то есть напряжения. Очевидно, энергия исчезла. Но это только так кажется. В тот момент, когда шары ударились, когда исчезло движение, возникла, появилась другая сила. Теплота. Ударившись, шары нагрелись. Доказать это в настоящем частном случае было бы несколько хлопотливо, потому что повышение температуры незначительно. Но в том, что тела от удара нагреваются, не может сомневаться никто, когда-либо высекавший огонь. Примеры этого перехода попадаются на каждом шагу. При сверлении металла стружки сильно нагреваются. Трением куска дерева о кусок дерева можно их воспламенить. Из-под тормоза быстро остановленного поезда сыплются искры. Пуля, ударяясь о твердую преграду, отчасти сплавляется. Эти явления превращения механической силы в теплоту давно обращали на себя внимание. Они побудили, например, знаменитого Бойля более чем два века тому назад высказать мысль, получившую полное научное развитие только в настоящее время. «Когда мы вгоняем большой гвоздь в деревянную доску, пишет Бойль, то замечаем, что ему нужно сообщить значительное число ударов, чтобы заметно нагреть его. Но когда мы его вогнали в дерево до головки, так что он не может более подвигаться вперед, нескольких ударов достаточно, чтобы сделать его горячим». Пока с каждым ударом молотка гвоздь уходит глубже и глубже в дерево, мы вызываем общее поступательное движение всей его массы. Но когда это движение будет задержано, тогда толчок, сообщаемый ударом, не будучи в состоянии вгонять гвоздь далее или раздробить его, должен расходоваться на сильное внутреннее сотрясение частиц. А из подобного движения Как мы видим, состоит теплота. Современная физика действительно учит, что теплота, не что иное, как весьма быстрое, невидимое, но ощущаемое нами сотрясение частиц тела. Таким образом, движение моей руки через посредство видимого движения шаров превратилось в невидимое движение частиц шаров. Это движение, то есть теплота, Сообщилась сначала ближайшим телам и затем, распространяясь далее и далее, рассеялась в пространстве. Рассеялась, но не уничтожилась. Сила, затраченная мною на разъединение шаров, не исчезла бесследно. В конечном результате, произведя эту работу, я согрел Вселенную на неуловимую, неизмеримо малую величину, но все же согрел. Целый ряд исследований показал, Что при этом превращении механической работы в теплоту или наоборот, теплоты в механическую работу, наблюдается постоянное, строго количественное отношение. Известное количество механической работы, превращаясь, дает начало одному и тому же количеству теплоты. И наоборот. Величину, выражающую это постоянное отношение, называют механическим эквивалентом теплоты. Его определяют различными способами. Вот простейший и самый понятный, хотя и не самый точный. Он принадлежит известному французскому ученому Гирну. В общих чертах он состоит в следующем. Тяжелый железный молот заставляют падать с известной высоты на наковальню, на которой лежит кусочек свинца. Этот кусок свинца от удара нагревается. За единицу работы как мы видели, мы принимаем килограммометр. За единицу тепла принимаем нагревание одного килограмма воды на 1 градус 100-градусного термометра. Зная вес молота и высоту его падения, зная вес свинца и определив, насколько он нагрелся, обладая далее еще некоторыми данными, о которых здесь излишне упоминать, можно вычислить, сколько единицы работы Затрачено и во сколько единиц тепла они превратились. Точные определения дают для механического эквивалента теплоты цифру 426. Эта цифра показывает то постоянное отношение, в каком теплота превращается в механическую работу или наоборот. Она означает, что единицы тепла, превращаясь в работу, дает 426 единиц механической работы. То есть может произвести работу равную поднятию 426 килограммов на 1 метр или 1 килограмма на 426 метров. Наоборот, затратив 426 единиц механической работы на нагревание воды, мы можем повысить 1 кг ее на 1 градус. Мы видим много примеров превращения механической силы в теплоту. Примеры обратного также часто встречаются. Паровая машина служит самым разительным тому примером. Теплота, развиваемая сгорающим топливом, превращается через посредство пара в механическую работу машины. Солнечная теплота испаряет воду с поверхности Земли, заставляет ее подняться на значительную высоту, и затем, падая на землю, сбегать с высоты в равнины и океан, производя на пути механическую работу, например, приводя в движение нашей мельницы. Та же солнечная теплота, вызывая местное нагревания атмосферы, производит те ужасающие проявления механической силы, которые мы называем вихрем, ураганом и прочее. Итак, Теплота превращается в механическую работу и наоборот, и при этом превращении сохраняется строго количественное отношение. Но тоже справедливо и относительно других сил природы света, электричества, химического сродства. Все они способны ко взаимному превращению непосредственно или принимая скрытую форму напряжения, и затем проявляясь в ином виде. Только постоянно имея в виду эту возможность взаимного превращения сил, мы убеждаемся в общей справедливости закона сохранения энергии. Остановимся некоторое время над соотношением между теплотой и химическим сродством, так как это нечувствительно вернет нас к поставленному нами вопросу. Современная химия учит, что атомы разнородных тел одарены притяжением к друг к другу и притом в весьма различной степени. Атомы разнородных тел стремятся друг к другу, как падающие тела стремятся к Земле, как эти шары действием пружин стремятся друг к другу. Наша модель, собственно, и должна наглядно изобразить нам этот химический факт. Один шар, обозначим его буквой С, представляет нам углерод. Другой шар — Обозначим его буквой О кислород.